Глава вторая. Пещерный медведь. В те дни, когда Юдена и Уфломи бежали от племени Уи через каштановые леса и луга к покрытым хвойными лесами горам Уэлда и укрылись наконец в долине реки между меловыми скалами, людей было еще немного, и их становища отстояли далеко друг от друга. Ближайшими к ним людьми были люди из их собственного племени Да и те были в расстоянии целого дня пути вниз по реке, а вверху на горах ещё никогда не ступала нога человека. В те давно прошедшие времена человек только что пришёл в эту новую для него часть земного шара. Люди медленно подвигались поколение за поколением вдоль рек в юго-западном направлении от одного жилого места к другому. Владевшие страною животные гипопотамы и носороги в долинах рек, лошади на луговых равнинах, Олени и вепри в лесах, серые обезьяны в ветвях деревьев, рогатый скот на возвышенностях мало боялись человека, не говоря уже оживших в горах мамонтах или о приходивших сюда с юга на лето слонах. Да и чего бояться, когда у человека не было ничего, кроме грубо обтесанных кремней и жалких деревянных копий. Это было единственным оружием, которое он мог противопоставить да и то неискусно, копытам и рогам зубам и когтям зверей. Огромный пещерный медведь Андул, живший в своем логовище на крутом берегу реки, за всю свою почтенную и мудрую жизнь ни разу еще не видел человека. И вот однажды ночью, когда он, высматривая добычу, шел по краю скалы, он увидел свет от костра Юдены и ее самое, красную и сияющую, и у Фломми, бегавшего у костра взад и вперед, и рядом с уфломми гигантскую тень, передразнивавшую все его движения. Уфломми воспевал убийство Уи, потрясая копной своих волос и размахивая каменным топором, первым каменным топором человека. Пещерный медведь был далеко в верхней части долины и увидел все это сбоку и издали. Он был так поражен, что, что остановился как вкопанный на краю обрыва, втягивая в себя незнакомый запах горящих папоротников и с недоумением спрашивая себя, не взошла ли на этот раз заря по ошибке, не на своем месте. Он был владыкой скалы пещер, он был пещерный медведь в то время, как его младший брат гризли владел расстилающимися внизу дремучими лесами. А пятнистый лев, лев в те времена был пятнист, был властелином терновых зарослей, тростников и равнин. Анду был самым сильным из всех плотоядных. Он не знал страха, никто не охотился за ним и никто не сопротивлялся ему, один только носорог не по силам ему. Даже мамонт уходил из его владений. И это вторжение каких-то новых существ смутило его. Он заметил, что эти новые зверьки походили по виду на обезьян, и так же, как у поросят, на теле у них было мало волос и поросёнок, сказал себе пещерный медведь. Это должно быть недурно, но что это за красный прыгающий цветок и большой чёрный предмет, прыгающий вон там? Ни разу в жизни не видал я ничего подобного. Он медленно направился к костру по краю обрыва. Трижды он останавливался, чтобы посмотреть и понюхать. Дым от огня становился всё сильнее и сильней. Пара гиен до такой степени была поглощена созерцанием того же самого невиданного зрелища, что анду, шаги которого были легки и почти неслышны, вплотную подошёл к ним. И только тут гиены заметили анду, и он их заметил. Они отскочили с виноватым видом и съёжившись, убежали. Отойдя в сторону на приличное расстояние, ярдов на сто, они начали визжать и брониться, вымещая на анду свой испуг. "Ваха!" кричали они. Кто не умеет сам себе вырыть берлогу. Кто как свинья питается кореньями. Уаха. Даже и в те дни нравы и обычаи гиен были точно так же нахальны, как и теперь. Разве кто-нибудь отвечает гиене? рычал Анду, посматривая в сторону гиен сквозь ночную темноту и продолжая подвигаться к выступу скалы. Он стоял у Фломми, всё ещё рассказывающий о происшедшем, между тем, как костёр уже догорал, и запах гари становился всё сильнее и сильнее. Некоторое время он стоял на краю меловой скалы, переминаясь с ноги на ногу и мотая головой. Он разинул пасть, навострил уши и втягивал воздух ноздрями своей огромной чёрной морды. Он был очень любопытен, этот пещерный медведь, куда более любопытен, чем какой-нибудь медведь нашего времени. Этот мерцавший огонь, непонятные жесты человека, не говоря уже о вторжении его в область, где до сих пор безраздельно царил Анду, все это вызывало у медведя предчувствие необычайных событий. В этот вечер он собирался было поохотиться за молодой ланью. Пещерный медведь любил разнообразие в своих охотах, но увидев людей, отложил задуманное предприятие. Уха-ха визжали позади него гиены. Уха-ха-ха. При свете звёзд Анду рассмотрел, что теперь уже три или четыре гиены рыскали по склону холма. Они будут шататься за мной по пятам всю ночь, пока я чего-нибудь не убью, сказал себе Анду. Грязные твари. И чтобы досадить им, он решил наблюдать за красноватым светом, мерцавшим в долине, наблюдать до тех пор, пока рассвет не прогонит домой этих гиен. Через некоторое время они исчезли. Анду слышал их голоса уже где-то далеко в буковых лесах. Потом они снова подкрались ближе. Анду зевнул, пошёл вдоль утёсов, гиены за ним. Тогда он остановился и пошёл обратно. Была чудесная ночь. Небо было усеяно сверкающими созвездиями, но это были не те созвездия, которые известны нам. С тех пор звёзды успели перейти на новые места. В за открытой равниной, где рыскали тощие и сгорбленные гиены, находился буковый лес. За лесом вдали склоны гор поднимались неясной и таинственной массой, пока их снежные вершины не выступили отчетливо, белые, холодные, ясные. Взошла еще не внизу, в долине, луна и своими первыми лучами чуть тронула вершины гор. Кругом было глубокое молчание. Оно нарушалось по временам только визгом гиен, который диссонансом прорезал ночную тишину, да изредка утренний ветерок доносил с холмов трубные звуки недавно пришедших в эту местность слонов. Красный свет костра замигал от брошенной в него новой охапки сухого папоротника и снова стал ровным и ещё более красным. У Фломи кончил свой рассказ и укладывался спать. А юден, всё ещё сидя, слушая странные голоса незнакомых ей зверей и наблюдая, как вместе с восходом луны тёмная восточная часть неба становилась всё более и более синеватой и светящейся. Внизу река вела свой немолчный разговор, и невидимые ночные существа бесшумно пробегали здесь и там. Постояв немного, Анду пошёл назад, но через минуту снова вернулся, как бы поражённый какой-то внезапной мыслью. Он пошёл вверх по долине. Ночь проходила, а Уфломи продолжал спать. Ущерблённая луна поднималась на небе, и её бледный таинственный свет озарил наконец белую острую вершину утёса. Долина реки оставалась в полной темноте и даже казалась ещё мрачнее. Понемногу к лунному свету стали незаметно примешиваться лёгкие оттенки разгоравшейся зари. Глаза Юдены всё возвращались к нависшей над её головой вершине скалы. Каждый раз, как Юдена взглядывала на скалу, очертания её вырисовывались на фоне неба очень отчётливо и остро, но Юдену всё же не покидало смутное ощущение, что там, на скале, притаилось что-то. Красное пламя костра становилось всё темнее и темнее и покрывалось серым налётом. Вертикальный столб дыма делался всё более заметным, и невидимые до сих пор предметы в том и другом конце долины стали всё яснее вырисовываться в бледном освещении утра. Незаметно Юдена задремала. Вдруг она вскочила и выпрямившись, насторожившись, внимательным взглядом осмотрела учёс сверху донизу. Она издала еле слышный звук, и у Фломи, сон которого был чуток, как у животного, тотчас же проснулся. Он схватил свой топор, И не слышно стала рядом с Юденой. Было ещё довольно темно. Земля была покрыта чёрными и тёмно-серыми тенями, а на небе ещё сияла последняя замешкавшаяся звезда. Выступ, на котором они находились, представлял из себя небольшое, поросшее травой пространство около шести футов в ширину и 20 в длину. Спускающийся отсюда в долину склон, зарос чернобыльником. Дальше мягкая белая скала спадала вниз крутым откосом высоною футов в 50 и заканчивалась густыми зарослями орешника, окаймлявшими реку. Вниз по течению этот откос раскидывался еще шире, и тощая растительность постепенно поднималась на нем все выше, вплоть до самого края утеса. Вверху на расстоянии 40 или 50 футов скала выдавалась вперед огромными характерными для меловых отложений глыбами. Но с одного края овраг, обрывистая промоины в бесцветном камне, прорезывала переднюю часть скалы. В этом авраге была кое-какая жалкая растительность, цепляясь за которую юдена и уфломми спускались и поднимались. Сейчас они притаились, как испуганные олени, и замерли в ожидании. С минуту они ничего не слышали. Потом со стороны аврага Послышался шорох осыпающейся земли и треск ветвей. Уфломми схватил топор и подошёл к краю выступа, потому что нависшие над головой меловые глыбы закрывали верхнюю часть врага. И вдруг сердце у него судорожно сжалось. Он увидел пещерного медведя. Медведь осторожно пятясь сверху спускался сюда, к ним, на своих плоских лапах. Эти лапы были теперь как раз над Уфломми. Медведь так вцепился в камни и кустарники, что казалось, совершенно прироск к скале. Но от этого он нисколько не казался меньше. От блестящей его морды до короткого как бы обрубленного хвоста он был в полтора раза больше льва и в два раза выше рослого человека. Он смотрел через плечо, его огромная пасть была разинута от усилия удержать в равновесии грузное тело, язык высунут наружу. Найдя опору для ноги, Анду медленно спустился ещё на один ярд ниже. Медведь, сказал Уфломи, осматриваясь вокруг с побледневшим лицом. Юдена со страхом в глазах указывала пальцем вниз. Уфломи так и разинул рот. Там внизу, опираясь передними лапами на скалу, стояла другая огромная буровато-серая туша медведица. Она была меньше Анду но всё же это было огромное животное. Внезапно вскрикнув и схватив охапку разбросанных по выступу папоротников, Уфломи бросил её в догорающую залу костра. "Брат Огонь!" крикнул он. "Брат Огонь, Выйдя из оцепенения, Юдена помогала Уфломи. Брат Огонь, помоги, помоги, брат Огонь!" Сердце брата Огня ещё краснело, но стало серым, когда они забросали его. "Брат Огонь, выступление!" кричали они, но костёр шипел, потухал, и вот уже одна только зала. У Фломи гневно затопал ногами и ударил кулаком по зале. Юдена принялась высекать огонь из кремня. Глаза их всё время не отрывались от промоины, по которой сползал вниз медведь Анду. Брат Огонь. Вдруг косматые ноги медведя показались из за меловых глыб, до сих пор скрывавших его. Он всё ещё осторожно спускался по почти вертикальной поверхности. Головы его не было видно, но уже ясно слышалось его глухое ворчание. "Паросёнок и обезьяна", говорил пещерный медведь. "Это должно быть вкусно". Юдена наконец высекла искру и старательно раздувала её. Искра вспыхнула на минуту и снова погасла. Юдена бросила огнивый кремень и растерянно глядела кругом. Потом, вскочив на ноги, вскарабкалась на ярд или два вверх по утёсу, как она могла повиснуть здесь даже на мгновение, нельзя понять, потому что скала была совершенно вертикальна, и тут даже обезьяне не за что было ухватиться. Через 2-3 секунды Юдена соскользнула обратно на свой выступ с окровавленными руками. Офломми бешено метался взад и вперёд, бросая к краю выступа то к аврагу, он не знал, что делать. Он совсем потерял голову. Медведица казалась меньше самца, гораздо меньше. Если бы оба, Уфломи и Юдена, одновременно кинулись на медведицу вниз, один мог бы остаться в живых. «Ух!» — охнул пещерный медведь, и Уфломи, обернувшись, увидел его маленькие глазки, смотрящие из-под меловых глыб. Прижавшись к краю выступа, Юдена завизжала, как пойманный кролик, при этом визги Уфломи прямо обезумел. Со страшным воплем схватил он топор и кинулся на анду. Чудовище зарычало от изумления. В мгновенье ока у фломи уцепился за куст прямо под медведем, а еще через секунду он уже висел на спине медведя, наполовину зарывшись в его мех и ухватившись одной рукой за косматую шерсть под челюстью зверя. Медведь был так поражен этим странным нападением, что не мог даже защищаться и только еще крепче вцепился в кусты. И вдруг топор Первый человеческий топор ударился о его череп. Медведь замахал головой и громко яростно заревел. Топор рассек ему кожу на дюйм от левого глаза, и горячая кровь мешала ему видеть с этой стороны. Разгневанный и удивленный медведь еще раз зарычал и щелкнул зубами прямо перед лицом у Уфломми. Топор еще раз поднялся и тяжело опустился на челюсть медведя. Следующий удар ослепил его правый глаз и вызвал новый рев, на этот раз уже от боли. Юдена увидела, как большие плоские лапы медведя скользнули и поползли вниз, а сам он внезапно сделал неуклюжий прыжок в сторону, как будто стараясь попасть на выступ. Затем всё исчезло. Раздался треск ломающегося орешника, и снизу донёсся рёв боли, крики и рычания. Юдена с воплем подбежала к краю выступа и взглянула через него вниз. На минуту ей показалось, что человек и оба медведя слились в одну кучу, и в этой куче у Фломми был сверху. Потом он отскочил и стал взбираться вверх по оврагу, а медведи катались и дрались друг с другом среди орешника. Но топор у Фломми остался в овраге, и три кровавые полосы сбегали вниз по бедру. "Наверх!" крикнул он, и тотчас же Юдена начала карабкаться впереди его на вершину скалы. Через полминуты они уже взобрались на утёс. Сердца их сильно стучали, но они были в безопасности, так как Анду и его жена находились далеко внизу. Анду сидел на задних лапах, работая передними, быстрыми, отчаянными движениями лап, он старался протереть свои ослеплённые глаза. Разъёрённая медведица стояла на четвереньках немного подальше и злобно рычала. Уфломи кинулся на траву ничком и, уткнув лицо в руки, лежал с трудом переводя дыхание и обливаясь кровью. Юдена ещё раз взглянула на медведей, а затем подошла, села рядом с Уфломми и стала смотреть на него, не спуская глаз. Потом она робко протянула руку и, коснувшись его, издала горловой звук, означавший имя Уфломми. Он повернулся и приподнялся, опираясь на руку. Лицо его было бледно, какое бывает у перепуганного человека. С минут он пристально смотрел на Юдену и вдруг засмеялся. "Ох!" восторженно воскликнул он. «Уов!» — воскликнула она. Простой, но красноречивый разговор. Затем Уфломми встал, опустился на колени рядом с Юденной и стоя на четвереньках посмотрел через обрыв на речную долину. Его дыхание стало ровнее, и кровь перестала струиться по ноге, хотя нанесённые медведицы царапины были широкие и глубокие. Севши на корточки, Уфломми внимательно разглядывал следы медведя. Они шли здесь к оврагу и были шириной в его голову и раза в два длиннее её. Затем Уфломми вскочил и по переднему краю утёса пробрался до того места, откуда ещё можно было видеть выступ. Несколько времени он просидел здесь размышляя, а Юдена молча смотрела на него. Тут она заметила, что медведи уже ушли. Наконец Уфломми встал с видом человека, принявшего определённое решение. Он вернулся к оврагу. Юдена следовала за ним по пятам. Они оба вскарабкались на выступ, потом подняли огниво и кремень. Уфломми с большой осторожностью спустился к подножью скалы и там отыскал свой топор. Стараясь ступать как можно тише, вернулись они на утёс и быстро отправились в путь. Выступ утёса не мог больше служить им жилищем. Каждый момент их опять могли посетить опасные соседи. Уфлом ми нёс топор, Юдена огнива. Так просто совершалось переселение в палеолитический период. Они пошли вверх по течению реки. Этот путь мог привести их прямо в берлогу пещерного медведя, но другой дороги у них не было. Вниз по течению находилось становище их племени. А разве у не убил Уу и Уау? А чтобы иметь воду для питья, им волей неволей приходилось держаться русло реки. Так шли они между густыми деревьями вдоль берега реки, становившейся всё глубже и глубже. Наконец, пеннистая и быстрая река оказалась на 500 футов под ними. Из всех изменчивых вещей этого изменчивого света, течение рек в глубоких долинах изменяется меньше всего. Это была река Ой, такая, какой мы знаем её и теперь. И они шли, первые человеческие существа, явившиеся в эту страну. По тем самым местам, где теперь находятся городки Гильфорд и Годалминг, только серая обезьяна попалась им навстречу. Она забормотала и исчезла. А вдоль длинного и ровного края утёса всё время бежали следы большого пещерного медведя. И вдруг эти следы исчезли с утёсов. Увидя это, Уфломи подумал, что медведь ушёл влево. Продолжая держаться края скал, Уфломи и Юдена скоро дошли до их конца и увидели под собою большое полукруглое пространство образовавшийся после обвала утёса. Он свалился прямо поперёк долины, запрудив реку. Река разлилась, образовались пороги. Обвал произошёл уже давно. Место обвала уже густо поросло травой, но полукруглая поверхность утёса была всё ещё такой же свежей и белой, как в тот день, когда скала треснула и сползла вниз. У подножья утёса чернело несколько пещер. Они были ясно видны. У Фломи и Юдена стояли, смотря на полукруг. Они боялись двинуться в обход этого полукруга, так как предполагали, что берлога медведя должна находиться где-нибудь влево по тому же направлению, куда им приходилось идти. И тут вдруг увидели они сначала одного, а затем и другого медведя. Немного правее, по поросшему утровую откосу, медведи поднимались прямо к пещерам. А Анд ушёл впереди, слегка хромая на переднюю лапу. У него был унылый вид, а за ним волоча ноги плелась медведица. Юдена и Уфломи поспешно отступили прочь от обрыва, пока не отошли настолько, что медведи только чуть-чуть виднелись. Тут Уфло ми остановился. Юдена дёрнула его за руку, но он повернулся к ней с предостерегающим жестом, и её рука тотчас же опустилась. Уфломи стоял с топором в руке и следил за медведями до тех пор, пока они не скрылись в пещере. Он тихонько прорычал что-то и взмахнул своим топором при виде входящей в пещеру медведицы. Затем к ужасу Юдены, вместо того, чтобы поскорее уйти с нею отсюда, он лёг плашмя на землю и стал медленно подвигаться вперёд к реке, до того самого места, откуда можно было наблюдать за пещерой. Это были медведи, а Уфломми проделывал всё так спокойно, как будто подстерегал кроликов. Он лежал под тенью деревьев неподвижный, похожий на выброшенное на берег бревно. На нём играли солнечные пятна. Он думал о юдэнной, ещё с того времени, когда была девочкой, знала, когда у Фломми делался таким молчаливым, как сейчас, и лежал подперев кулаками подбородок, то это означало, что произойдёт что-нибудь особенное. Прошёл час, прежде чем он окончил свои размышления. Ещё в полдень эти два маленьких дикаря дошли до берегового обрыва, висевшего над Медвежьей пещерой. Всё долгое время до заката солнца они со состервенением работали над огромной меловой глыбой. Никакого другого орудия, кроме их крепких мускулов, у них не было, и всё же они сумели от холма, над которым глыба торчала, как шатающийся зуб, протащить её до самого края обрыва. Миловая глыба была добрых два ярда в обхвате, высотою по самую грудь юдены, тупоугольная и вся усаженная кремнями. А когда зашло солнце, она уже лежала в 3 дюймах от обрыва над самой пещерой страшных медведей. В пещере беседа в этот вечер шла вяло. Медведица угрюмо сопела в своём углу, она любила поросёнка и обезьяну, а анду старательно облизывал свою лапу и проводил ею по морде, чтобы охладить жгучую боль в своих воспалившихся ранах. Потом он вышел и сел как раз у входа пещеры, щурясь, поглядывал своим неповреждённым глазом на вечернее солнце и думал: "Ни разу в жизни не был я так озадачен", сказал он наконец. "Это какие-то необыкновенные звери, напасть на меня. Мне они не нравятся", из тёмной глубины проворчала медведица. Более слабых породы животных я ещё никогда не видел. Не понимаю, куда идёт мир. Тощие, голые ноги. Удивляюсь, как это они согреваются зимой. Очень вероятно, что и совсем не согреваются, заметила медведица. Мне думается, что это просто неудавшиеся порода обезьян. Да, разновидность, сказала медведица. Пауза. А то, что он одолел меня это простая случайность, сказал Анду. Это бывает по временам. Не понимаю, зачем ты дал ему убежать, сказала Медведица. Но этот вопрос уже обсуждался ранее. С этим было покончено. Анду, как опытный медведь, помолчал некоторое время, потом возобновил разговор с новой точки зрения. У него особого рода коготь, длинный коготь, который, казалось, был сперва на одной его лапе, а потом на другой. Только один коготь. Странные существа. Им, кажется, принадлежит тоже и этот блестящий предмет, похожий на тот ослепительный свет, что ходит по небу днём, только у них этот свет прыгает. Это действительно стоит посмотреть. Он с корнями и ещё похож на траву, когда ветрено. Он кусается? спросила медведица. Если он кусается, то не может быть растением. Нет. Я не знаю, ответил Анду. Во всяком случае, это любопытно. Хотелось бы мне знать, вкусные ли они, сказала медведица. Похоже на то, отвечал Анду, и ему захотелось есть. Пещерный медведь, как и полярный, был неисправимым плотоядным. Мёд и каренье не по его вкусу. Оба медведя на некоторое время углубились в размышления, затем Анду опять принялся домашними средствами лечить свой глаз. Солнечный свет заливал тёплыми лучами зелёный откос, находившийся перед входом в пещеру, пока он не стал красноватый янтарного цвета. Странная это вещь, день рассуждал пещерный медведь. Только длинен слишком, по-моему совершенно не годится для охоты всегда меня ослепляет днём я почти теряю обоняние медведица ничего не отвечала из темноты пещеры слышалось мерное хрустение. она обгладывала кость Анду зевнул. ладно сказал он подошёл к выходу из пещеры вытянул вперёд голову и стал осматривать полукруг береговых утёсов Он заметил, что ему приходится поворачивать голову, чтобы видеть предметы на правой стороне, но без сомнения, завтра глаз пройдёт. Он снова зевнул. Над головой его послышался шум. Большая меловая глыба сорвалась с передней части утёса, упала на расстоянии ярда перед самым носом медведя и разбилась в мелкие неровные кусочки. Это очень испугало Анду. Оправившись от испуга, он подошёл и с любопытством стал обнюхивать внушительные куски упавшей глыбы. Куски эти пахли чем-то особенным, и этот запах странно напоминал двух скверных зверьков на выступе. Анду сел, тронул лапой самый большой осколок, потом обошёл вокруг него несколько раз, нет ли где-нибудь тут человека. Когда наступила ночь, Анду пошёл вниз по долине реки. Посмотреть не попадётся ли ему кто-нибудь из обитателей выступа. Выступ был пуст. Не было и следа той странной красной вещи. Анду был очень голоден, и потому в эту ночь он уже не стал так долго ротазеничить, но прямо отправился на охоту за ланью. Он забыл о скверных зверьках. Скоро Анду нашёл молодую лань, но тут же рядом была мать и пыталась защитить своего детёныша. Анду оставил его в покое, но разгорячившаяся самка продолжала нападать. В конце концов Анду нанёс ей удар по морде и таким образом овладел ею. Мясо было не очень-то нежное, но его было много, и медведица тоже получила кое-что на свою долю. Очень это странно, но на следующий вечер упал совершенно такой же, как и вчера, кусок белой скалы и разбился точно так же, как это было и в первый раз. В третий раз это было ещё день спустя. Прицел был во всяком случае лучше. Галиба ударилась прямо в неразумную голову анду с таким треском, что загудела между скал, и белые осколки разлетелись во все стороны. Из пещеры вышла медведица и с любопытством стала обнюхивать анду. Анду лежал перед пещерой в странном положении, с влажной и бесформенной головой. Медведица была ещё молодая и неопытна, и потому обнюхав Анду и полезав его немного, она решила оставить его в покое, пока у него не пройдёт это странное настроение, а тем временем отправилась одна на охоту. Она пошла на поиски молодой лани, мать, которую они убили два дня тому назад, и скоро нашла то, что искала. Но было скучно охотиться без Анду, и она вернулась в пещеру очень рано, ещё до рассвета. Небо было серо и мрачно. Деревья вверх по речной долине черны и неприветливы, и в её медвежьей душе зашевелилось смутное предчувствие необычайных и страшных событий. Она стала громко звать Анду. Берега реки ответили ей эхом. Подойдя к пещерам, она увидела в полутьме пару быстро убежавших при её приближении шакалов. Потом завыла гиена. С дюжины неуклюжих фигур пробежали вверх Я остановившись там, насмешливо завизжали. Владыка скал и пещер. Уха-ха! Разносилось по ветру. Смутное предчувствие медведицы приняло вдруг более определенные формы. Она быстро подбежала к пещере. уха кричали, отступая гиены. уха Пещерный медведь лежал уже несколько в ином положении. Гиены уже порядком поработали над ним. В одном месте даже белели его ребра. Кругом на траве валялись разлетевшиеся осколки трёх больших меловых глыб. Воздух был пропитан запахом смерти. Медведица изумлённо остановилась. Даже и теперь она не могла поверить, что её большой чудесный анду убит. Тут она услышала сверху какой-то звук, странный звук, немного похожий на крик гиены, но более полного и низкого тембра. Медведица посмотрела наверх. Её маленькие, ослеплённые рассветом глаза плохо видели, её ноздри дрожали. Там, на краю обрыва, высоко над нею, на фоне ярко-розового рассвета виднелись два маленьких, косматых, круглых, тёмных предмета. Это были головы Юдены и Уфломми, насмехавшихся над нею. И хотя она и не могла их отчётливо рассмотреть, она слышала их голоса, и какой-то смутный страх охватил её. Новое чувство неизбежных, неведомых бедствий закралось в её душу. Она стала рассматривать разбросанные меловые глыбы, лежавшие вокруг Анду. Некоторое время она стояла неподвижно, осматриваясь вокруг и испуская низкий, протяжный рёв, почти стон. Затем, всё ещё не веря случившемуся, вернулась к Анду и сделала ещё одну последнюю попытку разбудить его.